много бумаги имею честь покорниша заявить вось ноября замечена болезнь на двух мальчиках которые ребята пришедшие объяснили что в школе и прочие ребята хворают глоткой шар и по всему телу сып ходят они в жаровскую земскую школу ноября девятнадцатого дня восемьсот года Старосты Ефим Кириллов. М.В.Д.Эннская, уязанное земское право, земскому врачу господину Радушнову вследствие заявления старосты села Курнозова 19 ноября предлагаю вам, милостивый государь, отправиться в Курнозово я заботиться по правилам науки о скорейшем прекращении эпидемии болезней по всем признакам скарлатины. И названного заявления явствует, что заболевания начались в Жаровской школе на каковую и прошло обратить внимание 4 декабря 1885 года за председателя С. Паркин. Господину Брисову второго стана Энского уезда. Вследствие отношения уезда земской управы за номером 102 от 4 декабря, которое при всем прилагаю, прошу вас, милостивый государь, сделать распоряжение о закрытии школы в селе Жарове впредь до прекращения скарлатинной эпидемии 13 декабря 1885 года. Земский врач радушный. МВД пристава 2 стана энского уезда номер 1011 – В Жаровское земское училище. Земский врач господин Радушный 13 декабря сего года сообщил мне, что в селе Жарове усмотрено им на детях эпидемия болезни скарлатины или, как называют в народе, дифтерита. Во избежание проявления более грустных результатов от упомянутой болезни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочиваясь необходимостью принять установленным законом меры к предупреждению и пресечению случаев развивающегося заболевания, я, с своей стороны, поставлен необходимость покорнейше просить Не признаете ли вы возможным распустить учащихся в Жаровской земской школе во время совершенного прекращения свирепствующей болезни и о последующем уведомить меня для дальнейших распоряжений? Января 2 дня 1886 года. Пристав под Прунин. В дирекцию народных училищ Икской губернии господину инспектору народных училищ Учителя Жаровского училища Фортянского заявления. Честь имею довести до сведения вашего высокоблагородия, что вследствие отношения господина пристава второго стана за номером 1011 от 2 января появилась в селе Жарове эпидемия Скарлатины, о чем имею честь вас известить. 12 января 1886 года учитель Фортянской господину Авресов 2-го стана энского уезда, ввиду того, что скарлатинная эпидемия прекратилась уже месяц тому назад, к открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется, о чем я уже два раза писал в управу. А теперь вам пишу и покорнейше прошу обращаться впредь с вашими бумагами к уездному врачу. С меня же достаточно и одной земской управы. Я занят с утра до вечера, и у меня нет времени отвечать на все ваши канцелярские измышления. 26 января. Земский врач радушный. МВД, его высокоблагородию, господину Эннскому исправнику пристава второго стада. Рапорт. Имею честь припроводить при всем отношении господина земского врача Радушного от 26 января за номером 31 на предмет рассмотрения вашего высокоблагородия о предании суду лекаря Радушного за неуместные и высшей степени оскорбительные выражения, употребленные им в официально служебной бумаге. Как кто? Канцелярские измышления. 8 февраля дня 1886 года пристав под Прунин. Из частого письма господина исправника к приставу второго стана. Алексей Мануилович, возвращаю вам ваш рапорт. Прекратите, пожалуйста, ваши постоянные неудовольствия с доктором радуштом Такой антагонизм, по меньшей мере, неудобен в положении полицейского чиновника, обязанного блюсти в снашениях прежде всего такт и умеренность. Что касается бумаги Радушного, то не нахожу в ней ничего особенного. от Скарлатине в селе Жарове я уже слышал и в ближайшем училищном совете доложу о неправильных действиях учителя Фортянского, которого считаю главным виновником всей этой неприятной переписки. МНП, инспектор народных училищ Икской губернии, номер 810, господину учителю Жаровского училища. На представление ваше от 12 января сего года поставляю вас в известность, что уроки в обверенном вам училище должны быть немедленно прекращены и ученики распущены в отвращении дальнейшего распространения скарлатиной. В феврале 22 дня 1886 года инспектор народных училищ И. Жалеткин во прочтении всех документов относящихся к эпидемии в селе жарове а их кроме здесь напечатанных имеется еще 28, читателю станет понятно многое из следующего описания помещенного в тридцать шестом номере xски губернских ведомостей покончив с чрезмерную детскую смертностью перейдем теперь к более веселому и отрадному вчера В церкви святого Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабриканта М. с почетным гражданином К. Венчание совершал протеерей отец Клеопа Гвоздев в сослужении с прочим соборным духовенством. Пел хор Красноперого. Оба молодые сияли красотой и молодостью. Говорят, что господин К получает в придано около миллиона. И кроме того, еще и менее благодушные с конским заводом из с оранжереями, в коих произрастают ананасы и цветущие пальмы, переносящие ваше воображение далеко на юг. Молодые тотчас же после венца уехали за границу. Как приятно быть бумажным фабрикантом. Антон Павлович Чехов. Много бумаги. Читал Джахангир Абдулаев.